Здесь такой больше не проживает, ответили ей спокойно и ровно, потом трубку повесили. В следующие часа полтора Надежда Борисовна в отчаянии металась по всей квартире, пытаясь разыскать записную книжку и в ней Сашин мобильный, или ещё лучше телефон Фауль Габера. Уж Семён Никифорович должен был знать, что случилось в действительности. Надежда Борисовна проверила все карманы заглянула в свою уверенную сумке, в кухонный стол и под шкаф, заставила даже шушу у нее перетрясти свой ящик с игрушками, все чётно. записной книжки нигде не было, да и быть не могло. ещё накануне её порвал в мелкие клочки Николай. он решил, что жена там записывала телефоны любовников. А Лёша уехал в командировку. Произошло это до уж сабуднично. Вчера ещё никуда не собирался, а сегодня вскинул на плечи ярко-красный узак, похлопал ладонями по карманам, кошелек, паспорт, что там ещё, и одёў, как и не было его вовсе. О том, когда вернётся, он по обыкновению никакого понятия не имел. Тётя Фире. Очень хотелось думать, что он очень скоро появится, и вначале она так и думала. Потом ей стало казаться, что у него были уж очень грустные глаза, когда он уходил. И она сказала себе, что с такими глазами на недельку до второго, пожалуй, не уезжают. Алёша попросил её придержать за ним комнатку и других жильцов пока не пускать. Что он имел в виду пока Тетя Ефира выдвинула ящик буфета, в котором держала деньги, полученные от него за постой. Он всегда платил ей вперед, и теперь поступил так же. А она, разволновавшись, не удосужилась считать доллары, просто сунула в обычное место и все. Спохватилась, вытащила, подвела к бухгалтерию. И оказывается, Алёша заплатил за год вперед. Сплеснувшись руками. Тетя Фира побежала в его комнату и в полной растерянности села на продавленный диван, не зная, шеи не догадаешься, что здесь столько что жили. В комнате царил образцовый порядок. Он казался против естественным и был сродни пустоте, то есть совсем особенной пустоте, какая бывает, когда из дому только что вынесли покойника. Помир без душей, душа моя, хороший мой, идешь. слух проговорила старая женщина, и из глаз сами собой закапались слезы. Ну и как же я теперь без тебя буду? Котик Васька резво, вбежавший следом за хозяйкой, спрыгнул на диван и деловито принялся умываться. А вот так и будешь, говорил ей с его вид, очень даже и просто. Для него и в самом деле не существовало проблем. Люди могли приходить и уходить, появляться. исчезать навсегда жизнь от этого не прекращалась. Невеселые размышления Сфирис Семёновны были прерваны тяжеловесной возньей в коридоре. Потом стены содрогнулись от того, что у кого-то другого считалось бы серьезной попыткой взлома, а Тарас Кораблёв называл простым стуком в дверь. Чё, Фир, вы дома? Жизнь действительно продолжалась. Елизавета Михайловна вытерла глаза, неохотно встала с дивана и пошла открывать. В коридоре она увидела Тараса и Каролину. И вид у обоих был, как у ну проказивших ребятишек, ждущих сильно ли попадет. Между ними стояла большая картонная коробка, и Тарас уже прикидывал, пройдет ли она в узковатую дверь. Может? Хмурился он здесь и распаковать? Это что такое? изумилась Эсфирь Симоиловна. Телевизор, объяснил немного смущённая Каролина. Дядь Лёша вел купить и вам принести. Он сказал. Девушка помедлила и сосредоточилась, стараясь конкретно воспроизвести дяди Лёшино поручение. Он сказал: "Тётя Эфира, поэтому телевизор Не передадут новости, которые вас могут расстроить. Ой, тётя Фира, да что с вами? В самом деле, могла ли ожидать Каролина, что старая женщина, осознав смысл подарка, переменится в лице и убежит в комнату плакать? Вогла ли Каролина догадываться, что вручила тёте Фире самую натуральную похоронку.